Глава вторая. Программа обмена. Академия владыки демонов. Второе учебное заведение. Мы открыли дверь, вошли в класс и расселись по своим местам. «Ах да, по поводу нашего недавнего разговора, Рэй». Откинувшись на спинку стула, Рэй повернул голову ко мне. «Давай сходим кое-куда, если после школы у тебя будет время». «А куда конкретно?» «Это тайное место. Я дам тебе свой демонический меч». «Ух ты! Ну тогда буду ждать с нетерпением!» После этого в классе послышались голоса компашки Союза Поклонников. «Эй-эй-эй! Ты сейчас это слышала?» «Что именно? Как господин Ано сказал, что после занятия даст ему свой демонический меч!» «То есть... меч господина Ано стал демоническим!» «Демонический меч? ха может доложить об этом его матушке?» «А вдруг ее это шокирует?» «Пожалуй, но ведь и...» «А, похоже, они все неправильно поняли». Я ни за что не должен допустить, чтобы они доложили об этом моей матушке, а иначе это приведет к еще большим заблуждениям. Элен, Джессика. Услышав свои имена, они обе удивились и повернулись ко мне. Что такое, господин Анас? В чем дело? Держите это в секрете от моей мамы. Мягко сказал он я. Хорошо. Даже ценой своей жизни. Теперь, думаю, все будет пучком. Потребуется время, чтобы развеять это заблуждение. Но главное, что они о нем никому не скажут. Если никто не будет ничего знать, никто не сможет неправильно это понять. «Ну и что теперь делать? Нам запретили рассказывать об этом!» «Видимо, ничего». Сидящая сбоку от меня Саша пораженно смотрела на всё это как на какую-то нелепицу. «Что?» «Да так. Просто подумала, не загонит ли это тебя в итоге в угол». Услышав ее слова, я презрительно усмехнулся. «Что ты? Это вообще ерунда. Банально не тот уровень». «Не знаю, даже сможешь ли ты, будучи таким спокойным, в скором времени хоть что-то с этим сделать. Волнуешься?» «Да не то, чтобы об этом прямо нужно было волноваться», — пробормотала Саша. В этот момент прозвенел звонок на урок, но никто не пришел. «Странно», — Шепотом произнесла сидящая рядом со мной Миша. «Мисс Эмили никогда не опаздывает?» Вслед за этим Саша будто что-то почувствовала и спросила. «Слушай». Это ведь мисс Эмили напала на твою маму в день турнира демонических мечей? Верно. И что ты с ней сделал? Я улыбнулся. А сама как думаешь? Саша вздрогнула и отвернулась. Перестань улыбаться, как владыка демонов. Я вроде улыбнулся, как обычно, да и вообще-то ей есть владыка демонов. Так, всем занять свои места. В класс зашла женщина с длинными ушами, учитывая, что она носила ту же черную мантию, что и Эмилия, Она должна быть преподаватель Академии Владыки Демонов». Эм, um, здравствуйте, дети. Я Мено Хистория, классная руководительница первого класса третьего года обучения и по совместительству на какое-то время еще и этого класса». Поздоровалась Мена с нами. Класс тут же зашумел. «Мисс Мена, скажите, а что стало с мисс Эмилией?» Спросила, подняв руку, одна ученица. «Ммм, в подробности меня не посвятили, Но ну, мисс Эмилия вроде как решила уволиться из Академии Владыки Демонов. Теперь уже в классе начались волнения. «Уволиться? Даже если это так? Не слишком ли внезапно она это сделала? Чёрт его знает. Обычно в таких случаях хотя бы как-то предупреждают, почему они так поступили. Ну, по травме или болезни какой. Без мисс Эмилии гордыню того непригодного вообще никому будет сдерживать». «Так-так, тишина». Мена хлопнула в ладоши. «Я совсем не знаю, какие у нее там обстоятельства» все таки она даже не смогла предупредить об этом. Ее увольнение случилось так внезапно, что мы даже на замену ее никого нанять не успели. А до тех пор я буду вашим классным руководителем». «Но у вас ведь еще и класс третьегородок есть, не так ли, мисс Мена?» «Вы ведь не сможете учить всех нас вместе». Стали закидывать ее вопросами ученики. «Ммм, тут вы правы. Я действительно не смогу. Но опять же повторю, что все случилось так внезапно, что поставить просто некого. Поэтому, думаю, буду учить вас поочерёдно с третьегодками а в день, когда не буду вас учить, вы будете на самостоятельных занятиях. Я, конечно, буду к вам заглядывать, но все это только на неделю. На следующей неделе придёт новый учитель? Ага, но по правде говоря, не из-за эксцесса с мисс Эмили, а из-за того, что было принято решение по проведению программы обмена с Дельзагейдом. Класс покрыла пелено волнений, вероятно, все впервые услышали об этом. Весмена, а что из себя представляет программа обмена? Если в двух словах? то в рамках программы обмена вы направитесь в другую академию, будете взаимодействовать с местными учениками и учителями, учиться новому друг у друга и участвовать в товарищеских состязаниях. Похоже, что ее объяснение еще не развеяло сомнений учеников. Другая академия? Но ведь академия владыки демонов лучшая в Дельхейде. Нам ведь откровенно говорят, там будет нечем учиться. Даже если отложить в сторону вопрос других академий, какой нам вообще прокат программы обмена? Ты прав. Дализагейд как раз поэтому раньше не проводил программу обмена с другими академиями, но на самом деле в этот раз нам предоставилась возможность провести ее с Академией вне Дельхейда». Ответила Мена на вопрос ученика. «Вне Дельхейда? А где конкретно?» «В Азосионе. Мы уже давно ведем дискуссии с Академией Героев Королевской столицы Городит по этому поводу. Поскольку на днях мы получили сообщение от Академии Героев о готовности принять нас, мы внезапно решили провести программу обмена». Услышав объяснение Мена, Ученики были поражены. А за Сион? Выходит, что мы будем в Академии людей? А кто такие герои? Ты что-нибудь слышал о них? Совсем ничего. Точно. Герои же это одно из военных формирований, что сражались против тирана Владыки Демонов. Когда-то давно, во время войны между демонами и людьми, первых возглавлял Владыка Демонов, а вторых — герой. Верно. Но люди ведь не настолько сильны. А герои могущественны? Наверное, но... Ха. Похоже, о героях остались записи, но в Дельхейде они не шибко известны. Из-за созданной мной стены все контакты с людьми прекратились, конфликты как таковые исчезли, и все битвы с героями остались далеко в прошлом. Едва ли им известны подробности войны двухтысячелетней давности, они максимум знают, что мы бились с людьми. Тем не менее, такое уже случалось прежде, то, что демоны воспринимают героев как нечто незначительное, и внезапная организация программы обмена с Академией Героев может оказаться одним из замыслов Оваса Делихевии. Надо будет позже уточнить у Мельхейса. Вы мало о них знаете. Хоть и мельком, но вы точно должны были касаться героев на уроках истории. Мена подошла к доске и написала на ней «Асура». Примечание переводчика. Записано как «Отряд героя». Семь классов. Я быстренько вам напомню. Говорят, что во время мировой войны герои разработали свое войсковое заклинание. Им является Асура». Основной принцип у нее такой же, как у Гайза, и она имеет семь классов». Мена взглянула на учеников. «Итак, кто-нибудь помнит какие?» Никто не поднимал рук. Я с сомнением взглянул на Мишу, и та шепнула мне. «Мы это еще не проходили». «Действительно. Разве это не на третьем году обучения проходит? «Хм, похоже, учительница забыла про это». Подумал я и поднял руку. «Асура...» Это заклинание, которое распределяет на 7 следующих классов. Герой, Мудрец, Маг, Целитель, Призыватель, Рыцарь, Шаман. Примечание переводчика. У классов, которые по названию совпадают с таковыми у заклинания Гайс, кроме Призывателя, различаются значения. Маг у демонов – это что-то вроде колдуна. Используется иероглиф, подразумевающий магию в темном контексте. У людей же маг – это просто мастер магии, без уклона в тьму или свет. Целитель демонов — это именно целитель, а у людей обозначает жреца. Рыцарь демонов — это воин с демоническим мечом, у людей — священный рыцарь. Шаман у демонов — это именно шаман, у людей — заклинатель духов». «Именно, совершенно верно», — радостно сказала Мена, услышав мой ответ. «Тогда можешь заодно сказать, в чем различие между Асурой и Гайзом?» «И то, и другое. Войсковые заклинания...» Но главное различие заключается в том, что если у Гайза король раздает магическую силу подчиненным, то у Асуры подчинённые раздают свою магическую силу герою. В отличие от Гайза, который строит замки и фокусируется на защите, Асура — это заклинание, разработанное, чтобы брать эти замки приступом. Сфокусировать всю силу в одном герое и победить владыку демонов. Уступающим в общей силе для победы над демонами остается лишь один вариант — убить их предводителя. Если руководящие за счет силы демона лишатся своего вожака, они превратятся в самое что ни на есть скопище. Но настоящая сила Асуры кроется далеко не в этом. Используя Аск и обращая дух своих соратников в магическую силу, ты можешь обрести силу, сравнимую с могущественными демонами. Верно. Вижу, ты хорошо занимался. Аск — это заклинание душ, а такому виду магии не учат даже в стенах Академии Владыки Демонов. Думаю, именно это делает грядущую программу обмена полезной даже для Дальзагейда. Однако это странно. Две лет назад мы разрабатывали войсковые заклинания, чтобы победить друг друга, а сейчас пытаемся выучить их друг у друга. Но поскольку Асур и Аск — это заклинания, которые использовать могут лишь герои, вы будете учить не сами заклинания, а их формулы и способность заглядывать глубже в бездну. Думаю, в будущем мы разработаем заклинания, использовать которые смогут и демоны. А вот чему вам нужно будет научиться на этой программе обмена и... Она прервалась на полусловие и состроила такое лицо, будто вспомнила о какой-то проблеме. «Ой, я ведь еще не рассказывала о вам Баске!» удивленно сказала она, будто только осознав это. «Мисс Мена, какая на первом году обучения Асура? Мы сейчас практикуем заклинание Гайс!» «А!» — скрикнула Мена, поняв на ну, что её указывают. «Ясно, ясно. Простите. Я по ошибке приняла вас за класс на третьем году обучения». Сказав это, она опять сострыла полное сомнение лицо и пристально взглянула на меня. «Откуда ты тогда знаешь заклинание Асура? А про Аске даже третий год ко мне рассказывала?» «Что ты? Я просто часто видел его в прошлом. И кстати, Мена, твое объяснение неверно». Я тут же нарисовал магический круг и использовал определенные заклинания. Возникла сложная формула, соединившая магическими линиями меня, Мена и еще Мишу, Сашу и остальных а Мена была потрясена. «Не может быть. Это же заклинание Асура!» Должно быть, она видела его в Академии Героев. Мена с первого взгляда поняла, какую магию я применил. «Чтобы использовать это заклинание, вам не нужно быть героем». Впрочем, Гайсу Демонов показывает большую эффективность. Должно быть, ее мозг не поспевал за происходящим на ее глазах, отчего Мена потеряла дар речи и просто ошеломлённо смотрела на заклинание Асура.